у а й д и н г уходит. Утром на следующий день у а й д и н г вышел из дома один, оставив поручение своему клерку. Если мистер Вендель будет спрашивать меня или если зайдет мистер Бинтрей, скажите им, что я отправился в воспитательный дом. Все, что говорил ему его компаньон, все, на чем настаивал его поверенный, также отнёсшийся к делу. Нисколько не поколебало его взгляда на дело. Найти потерянного человека, чье место он не по праву занимал, было теперь главной задачей его жизни. И справиться в воспитательном доме было очевидно первым шагом в этом направлении. Туда и направился теперь Уайдинг. Некогда столь знакомое ему здание изменило свой вид в его глазах, как и взгляд портрета над камином. Это место, в котором протекло его детство. но всегда л и ш и л а с ь одного самого дорогого воспоминания, связанного с ним до сих пор. Горькая досада овладела им, когда он изложил свое желание у дверей. Его сердце ныло, когда он сидел один в приемной, пока послали з а к а з н а ч е е м заведения, которого ему нужно было видеть. Когда начался разговор, он только с болезненным усилием. мог принудить себя успокоиться настолько, чтобы изложить сущность своего желания. Казначей слушал его с лицом, обещавшим все необходимое внимание и ничего более. Мы обязаны быть осторожными, сказал он, когда пришел его черед говорить относительно всех тех сведений, за которыми к нам обращаются посторонние. Вы едва ли можете меня считать за постороннего, возразил просто у а л ь д и н г В б ы л о е время я был здесь одним из числа ваших бедных покинутых детей. Казначей вежливо заметил, что это обстоятельство внушало ему особенный интерес к посетителю, но тем не менее он настаивал на объяснении тех причин, которые заставляли у а ь д и н г а просить этих сведений. Без дальнейших предисловий у а ь д и н г изложил ему свои причины, не пропуская никакого обстоятельства. Казначей поднялся. и провел его в комнату, где находились все книги заведения. Все сведения, которые могут дать наши книги, к вашим услугам, сказал он. Я боюсь, что после стольких лет это будут единственные сведения, которые мы вам можем дать. п р о с м о т р е л и книги и нашли запись, сделанную следующим образом: т р т е марта, 1836 год. Усыновлен. И взят из воспитательного дома ребенок мужского пола по имени в а л ь т е р у а й ь д и н г Имя и звание лица, усыновившего ребенка, миссис Джен Ан Миллер, вдова. Адрес: л а й м Три Лодж, Грумбричские колодцы. Поручители: его преподобие Джон Гаркер, Грумбричские колодцы, и господа Джайлс, Джереми и Джайлс. Банкиры, Ломбардская улица. Это все? спросил у л ь д и н г Вы не имели после сношений с миссис Миллер? Нет, иначе это было бы отмечено в книге. Могу я списать эту запись? Конечно. Вы немного взволнованы? Позвольте мне это вам сделать. Единственное, что мне остается сделать, как мне представляется, сказал Уэйдинг, задумчиво глядя на копию. Это осведомиться на месте пребывания миссис Миллер и попытаться не помогут ли мне ее поручители? Это единственное, что остается, по крайней мере, я сейчас ничего другого не вижу. Согласился казначей. Я от всей души желаю, чтобы у меня была возможность оказать вам какую-нибудь помощь в дальнейшем. н а п у т с т в у е м ы й такими любезными словами, у а ь д и н г отправился по тому следу. к о т о р ы й начинался от дверей воспитательного дома. Первое место, куда следовало отправиться, была, конечно, б а н к и р с к а я контора на Ломбардской улице. Двоих из компаньонов фирмы нельзя было видеть в ту минуту, когда он явился туда. Третий, после того как долгое время выставлял на вид некоторые неизбежные затруднения, согласился позволить клерку посмотреть в большой книге, носившей на себе большую букву М. Счеты миссис Меллер, в д о в ы из г р у м б р и ч ж с к и х колодцев, были найдены. Они были перечеркнуты двумя длинными линиями выцветших чернил, и в конце страницы стояла следующая пометка: "Счеты з а к о н ч е н ы сентябрь тридцатое, тысяча восемьсот тридцать седьмой год". Первый путь, по которому он шел в своих розысках, окончился, и окончился непреодолимой преградой. Прохода не было. Надо было идти по новому пути. Он отправил извещение в угол коллег своему компаньону, что его отсутствие может быть продолжится еще несколько часов, и сел на поезд, отправляясь в место пребывания миссис Миллер в Грумбрические колодцы. Матери и дети ехали вместе с ним в вагоне. Матери и дети были на станции, встречают друг друга. Матери и дети были в лавках, куда он входил спросить о лайм трилодж. Повсюду эта связь, самая близкая и самая дорогая из всех человеческих связей, дышала счастьем, залитая веселым светом безоблачного дня. Повсюду ему попадались напоминания о том драгоценном заблуждении, из которого его так жестоко вывели, о тех дорогих воспоминаниях, которые потерялись для него. Как теряется луч света, отразившись от стекла. Спрашивая то здесь, то там, он ничего не мог добиться, а лайм трилодж. Утомленный, решившись в последний раз предложить вопрос, он вошел в агентство по делам домов, мимо которого он проходил. Агент указал ему на дом мрачного вида с большим количеством окон. н а противоположной стороне улицы, к о т о р ы ю можно было принять за фабрику, но который оказался гостиницей. Вот здесь стоял дом Лаймтрилодж, дом под липами. Десять лет назад, сказал он, опять у о л д и н г на своем пути встретил непреодолимую преграду. Опять прохода не было. Оставался еще один путь. Духовное лицо, давшее свою п о р у к у мистер Гаркер, оставалось еще не отысканным. Так как в это время в контору я в и л и с ь обычные посетители и заняли внимание агента, у а л ь д и н г вышел на улицу и, войдя в книжную лавку, спросил: "Могут ли ему сообщить настоящий адрес преподобного Джона Гаркера?" Книгопродавец, по-видимому, был искренне смущен и изумлен и не дал никакого ответа. Уэйдинг повторил вопрос. Книгопродавец взял с прилавка небольшую красивую брошюру в скромном сером переплете и подал ее посетителю, открыв заглавную страницу. у л ь д и н г прочел: «Мученический конец преподобного Джона Гаркера в Новой Зеландии. Рассказ бывшего его члена миссии». у л ь д и н г положил книгу на прилавок. Я прошу вашего извинения, проговорил он, думая, вероятно, о своем собственном мучении при этих словах. Молчаливый книга продавец принял его извинение безмолвным поклоном. У а л ь д и н г вышел. Третий и последний путь был испробован, и в третий и последний раз прохода не было. Больше ничего не оставалось делать. Никакого выбора ему не представлялось, как возвратиться в Лондон, потерпев поражение на всех пунктах. Время от времени на своем обратном пути у а л д и н г посматривал на копию в записи в регистре воспитательного дома, бывшую у него в руках. Среди многих видов отчаяния есть один, быть может, наиболее д о с т о й н ы е с о ж а л е н и я когда продолжают себя обманывать надеждой. Уайденг хотел выбросить из окна вагона бесполезную бумажку и уж сделал движение, но остановил себя. Она может все еще дать какие-нибудь указания, подумал он. Пока я жив, я не расстанусь с ней. Когда я умру, мои душеприказчики найдут ее запечатанной вместе с моим духовным завещанием. Тут мысль о завещании направила его думы в другую сторону. не отвлекая его вполне от главной его заботы, он должен сделать завещание немедленно. Первый, кто сказал нет прохода в применении к его делу, был Бинтрей. В их первый долгий разговор, последовавший за открытием, этот проницательный человек сотню раз повторил, покачивая неодобрительно головой: «Нет прохода, сэр. Нет прохода». По моему убеждению нет никакого пути, который вывел бы вас из этого положения в настоящий момент. И мой вам совет: примиритесь с настоящим положением. Во время последовавшего продолжительного совещания большое количество сорока пятилетнего портвейна было доставлено для освежения з а к о н н и ч е с к о г о горла мистера Бинтрея. И чем легче ему казалась задача справиться с вином, Тем с большей горячностью он отказывался от задачи справиться с делом, повторяя всякий раз, как он ставил на стол пустой стакан: "Мистер у а й ь д и н г нет прохода. Успокойтесь и будьте благодарны". Несомненно, что желание честного у а л ь д и н г а немедленно составить свое завещание происходило из глубокого сознания долга, хотя, возможно, и вполне совместимо с его п р и м о т о й что он бессознательно, может быть, испытывал н е к о т о р о е чувство успокоения ввиду того, что он передавал свои собственные затруднения другим двум людям, которые должны были заступить его место. Но как бы то ни было, он с большой горячностью следовал в новом направлении своих мыслей и, не теряя времени, попросил Джорджа в е н д е л я и мистера б и н т р и я зайти к нему в угол коллег. чтобы он мог поделиться с ними своими соображениями. Мы все трое теперь собрались, и двери заперты. Так начал мистер Бинтрей, обращаясь к новому компаньону Уальдинга. Прежде чем наш друг и мой клиент доверит нам свои дальнейшие виды, я желаю заявить, что я вполне Присоединяюсь к тому мнению, которое высказали вы, мистер Вендл, е ь насколько я понял из его слов, и которое высказал бы всякий здравомыслящий человек. Я сказал уже ему, что он самым строгим образом должен хранить свою тайну. Я говорил с м и с с и с Гольдстроу и при нем и без него, и если кому-либо можно довериться, и это очень большое если, так это ей, по моему мнению. Я уже указал нашему другу и моему клиенту, что начать необдуманные поиски значило бы не только поднять злого духа в виде всех плутов королевства, но точно также и истощать свое состояние. А вам известно, мистер Вендль, е что наш друг и мой клиент ни к о и м образом не желает истощать своего состояния, но наоборот. желает сохранить его в неприкосновенности для того, кого он считает чего я не могу сказать про себя полноправным владельцем, если этот полноправный владелец когда-либо будет найден. Я очень ошибаюсь, если его когда-нибудь найдут, но не в этом дело. Мистер у л й д и н г и я согласны в том, что состояние не должно быть расхищено. Далее я согласился на желание мистера у а й д и н г а печатать время от времени осторожные объявления в газетах. Приглашаю в мою контору всякого, кто может сообщить что-либо относительно этого приемного ребенка, взятого из воспитательного дома, и я дал слово, что такие объявления будут появляться через правильные промежутки времени. Мы с нашим другом и моим клиентом. Условились, что мы встретимся сегодня с вами тут, чтобы выслушать его желания, а не давать ему своих советов. Я готов исполнять его распоряжения и уважать его желания, но я вас прошу заметить, что это не значит, что я одобряю те или другие с точки зрения профессионального юриста. Так высказался мистер Бинтрай. Он обращался столько же к Венделю, сколько говорил для у а л ь д и н г а несмотря на всю его Предупредительность к своему клиенту его все-таки так забавляло Донкихотское поведение этого клиента, что он время от времени поглядывал на него подмигивающими глазами с видом высшей степени комичного любопытства. Ничего не может быть яснее, заметил Уайльдинг. Я только желаю, чтобы в моей голове было бы также все ясно, как в вашей, мистер Бинтрей. Если вы чувствуете, что начинается шум в ней, сказал юрист с тревогой во взгляде, поняв его слова как намек, то покончим с ней. Я разумею нашу беседу. Совсем нет, благодарю вас, сказал у а ь д и н г Что я хотел? Не надо волноваться, мистер у а ь д и н г просил настойчиво юрист. Нет же, я не этого хотел, мистер Бинтрей и Джордж Вендел. Будет ли у вас какое-нибудь колебание или возражение, если я вам предложу быть моими поверенными и душеприказчиками, или вы можете сразу согласиться? Я согласен, отвечал с полной готовностью в е н д е л ь Я согласен, сказал Бинтрей, не с такой готовностью. Благодарю вас обоих, мистер Бинтрей. Мои распоряжения относительно моей последней воли и завещания к о р о т к и и просты. Может быть, вы будете так добры, что теперь же составите формальное завещание. Я оставляю все моё личное настоящее состояние без какого-либо ограничения или исключения вам обоим, моим совместным поверенным и душеприказчиком, с тем. Чтобы оно было выплачено целиком настоящему Вальтеру у а л ь д и н г у если он будет найден и его подлинность будет доказана в течение двух лет со дня моей смерти. В противном случае оно должно быть выплачено целиком воспитательному дому как дар и наследство. Это все ваши распоряжения, мистер у а л ь д и н г спросил б и н т р о й после нескольких минут молчания, во время которых каждый избегал взгляда других. И это ваше неизменное решение, мистер у а й д и н г неизменное, непоколебимое, окончательное. Остается только, сказал юрист с легким пожиманием плеч, придать им техническую и связанную форму, изложить их и подписать. Теперь скажите, это не терпит отлагательств. Есть какая-нибудь причина торопиться с этим? Вы не собираетесь еще умирать, сэр? Мистер Бинтрей, отвечал у л ь д и н г серьезно. Когда я умру, об этом не знаете ни вы, ни я, а кто-то другой. м Не было бы очень приятно покончить с этим делом, если вы ничего не имеете против. Мы снова поверенный и клиент, сказал на это Бинтрей, который в эту минуту стал почти симпатичным. Если через неделю здесь в этот же час будет удобно мистеру Венделю и вам самим, Я отмечу в моем дневнике это и буду к вашим услугам. На этом согласились, и свидание должным образом состоялось. Завещание было по всем формам подписано, припечатано, передано свидетелям, подписано ими и унесено мистером Бинтреем, чтобы храниться надежным образом среди прочих бумаг его клиента. Бумаги клиентов мистера Бинтрея были размещены в его приемной на железных полках в соответствующих железных ящиках с соответствующими именами владельцев на них, что имело такой вид, как будто это законическое святилище было тесным фамильным склепом его клиентов. С большим вниманием, чем он недавно мог уделить предметам первоначальных своих забот, у л ь д и н г Принялся за устройство своих патриархальных порядков, в чем ему много помогали не только миссис г о л ь д с т р о у но и Вендль, е у которого было на уме, вероятно, дать как можно скорее обед о б е н р е й ц е р у Как бы то ни было, когда все было приведено в прекрасный деловой порядок, о б и н р е й ц е р ы опекун и о п е к а е м а е были приглашены к обеду. Госпожа Дор была включена в приглашение. Если Вендль е раньше был по уши влюблен, выражение в данном случае не возбуждающее ни малейшего сомнения в своей правдивости. После этого обеда он утонул в своей любви. Однако ценой своей жизни он не мог бы добиться одного слова наедине с очаровательной Маргаритой. Так неизбежно, как только благословенная минута казалось приближалась, о б и н р е й т е р со своими туманными глазами вырастал у локтей в е н д е л я или широкая спина госпожи Дор появлялась перед его глазами. Эту б е с с л о в е с н у ю матрону не было никакой возможности увидеть спереди с момента ее прихода до момента ее ухода, кроме того времени, когда она сидела за обедом. И с той минуты, как она вернулась в гостиную, отдав должную ч е с т ь обеду, она снова не поворачивала своей головы от стены. И все-таки... В течение четырех или пяти часов полных прелестей, хотя и тревожных, Маргариту можно было видеть, Маргариту можно было слышать, к Маргарите можно было случайно прикоснуться. Когда они обходили старые темные погреба, Венделл вел ее под руку. Когда она пела для него вечером в освященной зале, Венделл стоял около нее, держа снятые ею перчатки, и отдал бы за них до последней капли. Все сорокапятилетнее вино, хотя бы оно было сорок пять раз сорокапятилетнее, и его настоящая цена сорок пять раз сорок пять фунтов за дюжину. И когда она ушла и все огни в углу к о л л е г были п о т у ш е н ы он все не давал себе покоя и спрашивал себя: думает ли она, что он восхищается ею? Думает ли она, что он любит ее? Подозревает ли она, что он душой и телом принадлежит ей, и с н и сходит ли она до того, чтобы думать обо всем этом, и делает ли она то или не делает, и в повышенном тоне и в пониженном тоне, дорогая, дорогая, бедное беспокойное сердце человеческое, подумать, что с людьми, которые тысячи лет были мумиями, происходило то же самое? И они даже нашли секрет быть спокойными после этого. Что вы думаете, Джордж, о мистере о б и н р е й ц е р е Я не буду вас спрашивать, что вы думаете о мисс о б и н р е й ц е р Спросил его у л ь д и н г на следующий день. Я не знаю, сказал в е н д е л ь И я никогда не знал, что думать о нем. Он обладает большими сведениями и умом, сказал у л ь д и н г б е с с п о р н о он умен. Хороший музыкант, он очень хорошо играл и пел накануне. Несомненно, хороший музыкант. И хорошо говорит, да, и хорошо говорит, проговорил Джордж Венделл, задумавшись. Знаете, у а л ь д и н г Смешная мысль пришла мне в голову сейчас, когда я разбирал его. Он не хорошо молчит. Что вы хотите сказать? Он не навязчивый болтун? Нет, я не это хочу сказать. Но когда он молчит, вы едва можете удержаться от какого-то неопределенного чувства недоверия к нему, быть может, совершенно несправедливого. Возьмите для примера людей, которых вы знаете и любите. Припомните кого-нибудь из них. Прекрасно, мой милый товарищ, возьмем вас. Я не к этому вел и не предвидел этого, заметил в е н д е л ь со смехом. Тем не менее, возьмем меня. Постарайтесь припомнить вот что. Неправда ли ваша симпатия к моему интересному лицу главным образом основана на выражениях моего лица, когда я молчу? Как бы разнообразны ни были эти выражения, зависящие от данного настроения. Я думаю, что так. Я тоже думаю. Теперь посмотрите, когда Обин р е й ц е р говорит другими словами, когда он имеет возможность высказываться, он с этим справляется довольно порядочно. Но когда он л и ш ё н этой возможности высказаться, он с этим справляется порядочно скверно. Отчего я и говорю, что он молчит не хорошо. И перебирая сейчас в уме тех людей, которых я знаю, я не могу доверять. Я склонен думать, даже больше я утверждаю, что ни один из них не молчит хорошо. Так как это предложение физиогномики было совершенно ново для у а л ь д и н г а Он сперва не обнаруживал особенной готовности принять его. Наконец он поставил себе вопрос: хорошо ли молчит миссис Гольдстроу? И вспомнив, что ее лицо во время молчания решительно располагало к доверию, он с такой радостью согласился с этим, с какой обыкновенно люди верят тому, чему им хочется верить. Так как к нему очень медленно возвращались его прежнее здоровье и расположение духа, его компаньон, желая найти средства для совершенного поправления его здоровья, а также, быть может, имея некоторые виды относительно о б и н Рейсера, напомнил ему об его музыкальных планах и связи с патриархальным строем его жизни, и об его намерении устроить класс музыки в доме и хор в соседней церкви. Класс устроился очень быстро, и так как двое или трое из служащих имели уже некоторые музыкальные познания и сносно пели, вскоре за этим последовал и хор. Сам у а л ь д и н г взялся обучать хор и руководить им. У него была смутная надежда обратить своих служащих в совершенных питомцев воспитательного дома, принимая во внимание их способность петь церковные хоры. Так как Обинрейцеры были искусные музыканты, то само собой случилось, что их попросили присоединиться к музыкальным собраниям. о п е к у н и о п е к а е м а е согласились, или вернее, о п е к у н дал с в о е согласие за обоих. Незбежным и следствием чего было то, что жизнь в е н д е л я стала жизнью полного рабства и восторгов. Ведь по воскресеньям в темной старенькой церкви Христофора Когда сходились возлюбленные братья прихожане, их набиралось человек двадцать пять самое б о л ь ш е е Ее голос раздавался и нёс с собой свет в самые темные углы, приводя в трепет стены и колонны, как будто они были частями его сердца. В это время госпожа Дор. В углу высокой скамьи, повернув свою спину ко всему и ко всем, в некоторые моменты службы не могла не представлять из себя образца благочестия и внимания, как тот человек, которому доктор посоветовал выпивать раз в месяц, и который напивался каждый день, чтобы как-нибудь не пропустить этого раза. Но даже эти серапимские воскресенья уступали концертам по средам, устраиваемым. Для патриархального семейства на этих концертах она садилась за фортепиано и пела им на своем языке песни своей родины, песни с вершин гор, звавшие Венделе: "Поднимись над низкой равниной, уди й как можно выше от толпы, следуй за мной, когда я поднимаюсь все выше, выше и выше, исчезая в лазурной д а л и Поднимись ко мне на самую высокую из всех вершин и здесь говори мне о своей любви. И в то время, пока длилась песня, и х о р о ш е н ь к и к о р с а ж и чулки со стрелками, и башмаки с серебряными пряжками, и широкие лопы, светлые глаза, вся фигура к а з а л о с ь представляла собой воплощение легкости и стремительности настоящей горной серны. Но даже на самого Вендли е эти песни ее не производили такого ч а р у ю щ е г о впечатления, как на Джоэла л а д д е л ь но несколько другим образом. Упорно отказываясь принять участие в музыке, чтобы не нарушить гармонии, он выказывал величайшее презрение к гамам и подобным начальным упражнениям, которые в самом деле редко пленяют непосвященных слушателей. Джо вначале считал всю затею за скверную шутку, а всех исполнителей за ревущих дервиши. Но различив как-то однажды следы, не нарушаемые никем гармонии в одном хоре, он подал двум своим подчиненным смотрителям за погребами слабые надежды, что он достигнет со временем некоторого понимания. Один антифон г е н д е л я дал повод к дальнейшим надеждам, хотя он утверждал, что этот великий музыкант должен был пробыть хорошее время в каких-нибудь иностранных погребах, чтобы беспрестанно повторять одну и ту же вещь столько раз. В третий раз появление перед публикой мистера Джервиса с флейтой и неуклюжего человека со скрипкой и исполнение ими дуэта так поразили его. что он прежде всех и по своему побуждению вдруг произнес, как бы по вдохновению свыше слова Анкор, и он их повторил несколько раз, как будто обращаясь какой-то к какой леди, которая отличалась в оркестре. Но на этом и окончились признания им заслуг своих товарищей, потому что тотчас же за этим д у э т о м исполненным в первую среду п о с л е д о в а л о пение Маргариты о б и н р е й ц е р Он сидел с открытым ртом, весь о т д а в ш и с ь восторгу, пока пение не кончилось. Тогда он поднялся с большой торжественностью со своего места и, сделав в виде вступления к своим словам поклон, который больше всего относился к у а л ь д и н г у выразил свое чувство благодарности таким образом. После этого Вы все можете идти спать. И затем он всегда отказывался в других выражениях изъявить свое одобрение музыкальным способностям семейства у а л ь д и н г а Так началось особенное личное знакомство между Маргаритой о б е н р е й ц е р и Джоем Ладдл. Она так искренне засмеялась на его комплимент и в то же время была так смущена им, что д ж о й набрался смелости. И после окончания концерта сказал ей, что у него в голове он надеется, не так все перемешалось от винных п а р о в чтобы он мог позволить себе какую-нибудь вольность. Она очень любезно ответила ему, и Джой мотнул ей головой в знак благодарности. Вы измените счастье нашего дома, мисс, сказал Джой опять мотнув головой. Такие, как вы, могут принести с собой счастье туда, куда они приходят. Я могу счастье с собой, удивилась она на своем милом английском языке с милым изумлением. Я боюсь, что я не понимаю, я так б е с т о л к о в о Молодой мистер у а й ь д и н г м и с с таинственным видом старался объяснить Джой, хотя и не особенно успешно, изменил счастье дома. Прежде чем он принял к себе молодого мистера Джорджа. Так я и говорю, и они увидят, что это правда, Господи. Только приходите сюда и спойте несколько раз, и наше счастье не будет в состоянии противиться. С этими словами, сопровождая их целым рядом кивков, Джой удалился вон. Но так как Джой был привилегированным лицом, и так как даже случайная победа приятна молодости и красоте, Маргарита в следующий раз спросила о нем у в е н д е л я "Где же мой мистер Джой, пожалста?". у й Джоя нашли и привели, и он поздоровался за руку с ней, и это стало обычаем. Другой обычай установился следующим образом: Джой был немножко тук на ухо. Он сам говорил, что это винные пары, и, может быть, это было действительно так. Но какова бы ни была причина, следствие существовало. В первый же вечер все заметили, что он пробирался потихоньку вдоль стены, приложив левую руку к уху, пока он не добрался до стула вблизи певицы, на котором он поместился, повернувшись боком к ней. На этом месте и в таком положении он оставался неподвижно до тех пор, когда обратился к своим друзьям с упомянутым раньше комплиментом. В Следующую среду за обедом было замечено, что поведение Джоя как клевательной машины было совсем необыкновенно. Вокруг стола стали перешептываться и объяснили это тем, что он ждет не дождется пения мисс о б и н р е й ц е р и боится не достать себе места, откуда он мог бы слышать каждую ноту и каждый слог, так как эта молва достигла ушей у а л ь д и н г а он по своей доброте вечером позвал Джоя в первый ряд перед тем, как начала петь Маргарита. Так установился обычай, что в следующие вечера Маргарита, взяв несколько аккордов перед пением, всегда обращалась к в е н д е л ю где мой мистер Джой, пожалуйста. И что Венделль всегда вытаскивал его вперед и ставил подле нее, что он в это время, когда глаза всех были устремлены на него, выражал на своем лице величайшее презрение к талантам своих друзей и доверие к одной Маргарите, с которой он не спускал глаз, напоминая своим видом приученного носорога, стоящего на задних ногах, как рисуют в азбуках. тоже вошло в обычаи, так же как и то, что сзади какой-нибудь насмешник, в то время как он оставался после пения в самом восторженном состоянии, спрашивал его, что вы думаете об этом, Джой, и что он неизменно отвечал с таким видом, как будто он только что сообразил, что сказать. После этого вы все можете идти спать. Все это стало неизменным обычаем. Но простым удовольствием и скромному веселью угла коллег не суждено было долго продолжаться. За ними скрывалась с самого начала серьезная вещь, о которой каждый член патриархального семейства знал, но говорить о которой все воздерживались по безмолвному соглашению. Здоровье мистера у а л д и н г а было очень скверно. Он мог бы перенести удар. поразивший его в единственной его сильной привязанности в жизни или могу перенести сознание, что он наслаждается благами другого, но то и другое вместе было слишком для него. Он был просто подавлен, как человек, которого преследуют ужасные видения. Неразлучные близнецы привидения сидели с ним за столом, ели из его тарелки, пили из его стакана. И стояли у его изголовья ночью. Когда он вспоминал о любви его предполагаемой матери, он чувствовал, как будто он ее обокрал. Когда он немножко ободрялся, видя любовь и уважение своих подчиненных, у него даже и тут являлось чувство, как будто он был вором в том, что делал их счастливыми, ибо это должно было бы составлять долг и удовольствие неизвестного. Постепенно под гнетом у д р у ч а ю щ и х мыслей тело его согнулось, походка потеряла эластичность, глаза его редко поднимались от земли. Он знал, что он не мог предотвратить прискорбной ошибки, которая произошла, но в то же время он знал, что он не может исправить ее, ведь проходили дни и недели, и никто не являлся оспаривать у него имени и имущество. н а него начали находить теперь частые моменты беспамятства и замешательства. Он нередко не мог отдать отчета, иной раз в целых часах, иной раз в целом дне и ночи. Один раз память оставила его, когда он сидел во главе стола за обедом, и вернулась к нему на рассвете следующего дня. Другой раз она оставила его, когда он отбивал такт во время хорового пения. и вернулась к нему опять, когда он и его компаньон гуляли при лунном свете по двору в глубокую ночь. Он спросил в е н д е л я всегда полного внимания, деятельности и помощи, как это случилось. Вендель ответил только: "Вы почувствовали себя не совсем хорошо. Это все". Он на следующий день и с п ы т у ю щ е смотрел в лица своих служащих. Но они отворачивались и говорили: "Мы рады видеть, что вам гораздо лучше, сэр. Или надеюсь, вы чувствуете себя прекрасно, сэр". Это совсем ничего не объясняло. Наконец, когда его компаньонство насчитывало только пять месяцев существования, Вальтер у а й д и н г слег в постель, и его экономка стала его сиделкой. Пока я лежу здесь. Вы, может быть, позволите мне называть вас Салли, миссис г о л ь д с т р о у спросил несчастный Уолдинг. Это имя звучит для меня более привычно, чем какое-либо другое имя, сэр, и я его предпочитаю. Благодарю вас, Салли. Мне кажется, Салли, что с недавнего времени я должен быть подвержен припадкам, не правда ли, Салли? Не бойтесь мне это сказать. Это случалось, сэр. А вот где объяснение, спокойно заметил он. Мистер Обин р е й ц е р говорит Салли, что свет так мал, что неудивительно, как часто встречаются одни и те же люди и встречаются и в разных местах и в различных возрастах. Но это кажется странным, Салли, что я, так сказать, вернулся умереть в воспитательный дом. Он протянул ей свою руку, и она нежно взяла ее. Вы не собираетесь умирать, дорогой мистер у а л л д и н г Это говорил и мистер Бинтрей, но я думаю, что он не прав. Старые детские чувства вернулись ко мне, Салли. Старый покой и безмятежность, с которыми я обыкновенно засыпал мертвым сном. Помолчав немного, он проговорил тихим голосом: "Няня, поцелуй меня, пожалуйста." Было очевидно, что ему представилось, будто он лежит в старом дартуаре. Как Салли привыкла наклоняться к детям без отцов и матерей, так она наклонилась и к этому человеку без отца и матери и коснулась своими губами его лба, прошептав: «Благословит вас Бог». «Благословит вас Бог», отвечал он тем же тоном. Помолчав немного еще, он открыл глаза, взгляд которых показал, что он пришел в себя, и сказал: "Не трогайте меня, Салли, и не беспокойтесь из-за того, что я сейчас скажу. Мне очень удобно лежать. Я думаю, мое время настало. Я не знаю, как вам кажется, Салли, но он лишился чувств на несколько минут. Они еще раз вернулись к нему. Я не знаю, как вам кажется, Салли, но мне так кажется. Когда он закончил свою любимую фразу, его час пришел, и он умер.